Целитель на поле брани Мы живем на земле не для себя только. Все, что я в состоянии был делать, я делал для Севастополя. Пирогов Всем, кто живет в Крыму или бывает его гостем, знакома панорама «Героическая оборона Севастополя». Замечательный памятник Крыму, Овековечивший героизм защитников города во время Крымской войны 1853-1856 годов. Много легендарных имён оставило истории этой героической эпопеи русского народа. И в их числе имя Николая Ивановича Пирогова, великого врача и учёного, крупнейшего хирурга, анатома и педагога. основоположника современной военно-полевой хирургии. Один из фрагментов панорамы запечатлел Пирогова на перевязочном пункте Малахова кургана в день ожесточённого штурма города 6 июня 1855 года. Пирогов объезжает поле боя, несмотря на грозящую опасность. Рядом рвутся ядра. Идёт бой, падают люди. Фельдшеры и сёстры милосердия не успевают делать перевязки. Пирогов даёт указания фельдшеру. Рядом солдат держит ящик с хирургическими инструментами. Во время Крымской войны Пироговым был совершён поистине героический подвиг гражданский и врачебный. Как только Армия французов и англичан высадилась на Крымском побережье. Перагов, руководимый самыми высокими патриотическими побуждениями, сейчас же подал ходатайство о командировании его на театр военных действий. Он хотел употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле. В сопровождении 10 лучших молодых хирургов выпускников военной медицинской академии, среди которых был и молодой Боткин Перогов, выехал в Севастополь. Я никогда не забуду моего первого отъезда в Севастополь. Это было поздней осенью 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 30 верст была загромождена транспортом раненых о руди и фуража. Дождь шёл как из ведра. Больные лежали по двое, по трое на подводах и дрожали от холода. Люди и животные едва двигались в грязи по колено, писал Николай Иванович в Севастопольских письмах. Пирогов сталкивается с очень тяжёлой обстановкой в Севастополе. Я застал две развалены Севастополь и Меншикова. Князь Меншиков командовал русскими войсками в Крыму. Самоуверенный, нетерпищий возражений, этот придворный не знал военного дела, не умел организовать оборону. Сердце замирает, когда видишь перед глазами, в каких руках судьба войны. Здесь недостаточно иметь только добрую волю. Нужны ещё плясать по одной дудке. Бог с ними с наградами. Я люблю Россию, люблю честь родины, а не чины, писал Николай Иванович в письме из Севастополя. С первых же дней Пирогов начинал борьбу против хищений чиновников, неразберихи и беспорядка. Он требует улучшения положения раненых выделение транспортных средств, организации госпиталей. Тысячи раненых стекались к медицинским пунктам. Герои Малахова кургана, балаклавы, корабельной стороны валялись на пропитанных кровью и гноем матрасах без белья, без ухода. «С болью и гневом», – писал Пирогов из Севастополя жене, – «здесь горькая нужда». Славянская беззаботность, медицинское невежество соединились вместе в боснословных размерах. У кого ещё не остыло сердце для высокого и святого, нельзя смотреть на всё, что делается вокруг нас, односторонним и эгоистическим взглядом. Помощь и поддержка в этой борьбе оказывает Пирогову адмирал Нахимов. Пирогов в тяжелейших условиях пытается по-настоящему организовать сортировку раненых, их эвакуацию. Как защитники Севастополя грудью отстаивали осаждённый город, так и Пирогов самоотверженно отстаивал жизнь и здоровье солдат и матросов, не выходя из операционной по несколько суток. Мысли других нет и быть не может, как о раненых. Засыпаешь, видя всё раны во сне, пробуждаешься с тем же. Севастопольские письма. Его помощник Коде вспоминал: нельзя не удивляться выносливости Пирогова в эти незабвенные и ужасные дни, когда мы, ассистенты, после краткого отдыха в платье являлись на перевязочный пункт и неоднократно заставали Николая Иванча оперирующим при помощи фельдшера, сторожа и сестры милосердия. А вот свидетельство Бакуниной. Деятельность Николая Иванча в Симферополе была полна, можно сказать, самой юношеской энергии. И он работал без устали, не имея никогда определённого времени для обеда. Нам ближайшим сотрудникам и ученикам оставалось только всеми силами подражать своему любимому наставнику, относившемуся к нам строго и требовательно по службе, но всегда радушно в частных беседах по вечерам за чаем в его скромной городской квартире. В письме жене Пирогов сообщал, что каждый день приходится смотреть от 800 до 1000 раненых. И, несмотря на это, хирург находил время в период пребывания в Симферополе читать лекции для врачей города в доме героя Отечественной войны 12-го года Рудзевича. В Симферополе произошла встреча двух великих ученых – Пирогова и Менделеева, который, будучи тогда молодым преподавателем мужской гимназии, обратился к знаменитому врачу за консультацией. Популярность Пирогова была так велика, что его часто приглашали видные учёные, деятели искусств и литературы для консультирования. В разное время его пациентами были композитор Чайковский, поэт Некрасов, критик Стасов, герой Италии Грибальди. В среди массы тяжёлых впечатлений Крымской войны Одним из не многих светлых лучей для Пирогова явилась самоотверженная деятельность русских женщин. Ему принадлежит заслуга создания первых отрядов сестёр милосердия на войне. При осаде Севастополя в городе появились первые медицинские сёстры из числа местных жительниц, которые оказали посильную помощь на бастионах и в госпиталях. В декабре 1854 года в Крым прибыла первая группа сестёр Крестовоздвиженской общины. Пирогов ожидал их с нетерпением. Их помощь и труд оказались неоценимыми. Первым крестовоздвиженским сёстрам пришлось идти прямо в огонь страшной Крымской войны, писал Пирогов. С редким мужеством переносили сёстры не только свой тяжёлый труд и лишения, но и выдерживали бомбёжки с геройством, которое сделало бы честь любому солдату. Вот его отзыв о внучке Кутузова. Бакунина ездит с транспортом до перекопа. Трудные дороги, ночи в аулах, постоянное напряжение ей нипочём. Редкий характер нельзя не уважать. В Симферополе помощи раненым оказывали сердебольные вдовы, именувшиеся так в отличие от сестёр Крестовоздвиженской общины. Они прибыли позже и разместились в симферопольских госпиталях, переполненных больными и ранеными. На их долю выпала самая трудная работа в гангренозных и тифозных отделениях. Выхаживание тяжёлых больных доставленных из Севастополя. Во время усиленных бомбардировок и штурмов Севастополя число раненых и больных в Симферополе доходило до 13 тысяч. Сестры не только помогали Пирогову оказывать медицинскую помощь раненым, но и контролировали интендантскую службу, ибо, как писал историк Торле, казенные суммы, отпущенные на госпитале, разворовывались и не было. и большими хозяйственниками, генералами и скромными смотрителями госпиталей. В атмосфере равнодушия, недоверия и даже ненависти со стороны госпитального начальства деятельность первых военных сестёр была выше всяких похвал. Я защищал мысль введения сестёр в военных госпиталях против дурацких нападок старых колпаков. писал Пирогов в Севастопольских письмах. Эти письма дают наиболее полное представление о деятельности замечательного хирурга в Крыму. Адресованы они жене, написаны хорошим литературным языком. В них затронуты вопросы врачебного долга, морали, любви к родине. Кроме того, эти письма документ исторический, рассказывающий беспрекрас о трудностях и героизме Крымской войны. Они характеризуют Пирогова как замечательного патриота, верного товарища, доброго человека, заботливого отца и мужа. В Крымской войне проявился не только блестящий организаторский талант выдающегося хирурга. Главная его заслуга в том, что он спас жизнь тысячам лет раненных солдат и матросов, применив впервые эфирный наркоз, антисептическую обработку раны, гипсовую повязку для иммобилизации повреждённых конечностей, которые можно было спасти, не прибегая к ампутации. Пирогов был глубоко верующим человеком. В своём дневнике он говорит: "Мне нужен был отвлечённый, непостижимо высокий идеал веры. и принявшись за Евангелие, которого я никогда ещё сам не читал, а мне было уже 38 лет от роду, я нашёл для себя этот идеал. Почерпнув в Евангелии мир и утешение, Перагов всю жизнь с детской доверчивостью относился к новозаветному учению.